Глава шестая. Рассвет, окрасивший облака и гладь моря в нежно-розовый цвет, застал меня, идущий по тропе в сторону Хараньоли. Размокшая после ночного ливня, земля неприятно налипала на подошву обуви, и я то и дело останавливалась, чтобы очистить ее об траву, когда еще издалека услышала протяжное мычание. Навстречу мне в гору поднимался Атли, Его мелодичный свист был слышен за сотни шагов и отчетливо различался среди трелей птиц. Я притаилась среди деревьев, чтобы пропустить пастушенка и его стадо. Почему-то мне показалось, что, чтобы избежать ненужных расспросов, не стоит показываться ему в это утро на глаза. Когда стадо прошло мимо, я еще немного подождала чтобы убедиться, что никто неожиданно не выскочит подгонять отставшую корову или теленка, и лишь потом покинула свое убежище и продолжила спуск. В поселение я пришла, когда солнце, уже потеряв нежный розовый оттенок рассвета, вовсю золотило кроны деревьев. Я успевала как раз к завтраку и очень надеялась, что если Аздис никому еще не рассказала, что меня не было этой ночью, то никто ни о чем не узнает, и тем более Хельга. В комнатке девочки никого не оказалось, и я, сменив платье и расчесав волосы, заплела тугую косу, сбегала умыться во двор и только после этого отправилась в кухню, чтобы помочь рабам подать завтрак Северному королю и его людям. В большом зале, как всегда, воздух был наполнен вкусными ароматами приготовленных кветой блюд, да голосами северян. Я нашла взглядом Аздис и получила от нее полный молчаливого укура взгляд, из чего сделала правильный вывод, что девочка никому ничего не сказала. За это стоило быть ей благодарной. Единственное, что немного расстроило меня, — это вид осунувшейся, но все-таки вышедшей к столу рыжей ведьмы. Ее рука была перебинтована, впрочем, как и плечо. Бросив на меня испепеляющий взгляд, Полной нескрываемой злобы, она, впрочем, в присутствии мужа ничего мне сказать не решилась. Но яростные взгляды, которыми ведьма одаривала меня на протяжении всей трапезы, были многообещающими. Я подавала горячие лепешки с рыбой, когда Харальд решил обратить на меня свое внимание. «Ну как обстоят твои дела с обучением?» — внезапно спросил король. Я тут же подошла и с поклоном ответила. «Мне нравится Отто». Думаю, она может научить меня многому. Я благодарна вам за то, что у меня теперь есть достойное дело», — сказала и чуть склонила голову в знак почтения. Харальду нравилось проявление открытого уважения, поэтому он благодушно кивнул мне в ответ. Остаток завтрака прошел в молчании. Даже Аздис, обычно любившая поболтать, в этот раз молчала и лишь изредка грустно поглядывала на мать. Хельга же была темнее тучи она ела медленно не поднимала глаз словно завтрак интересовал ее сейчас больше всего на свете. я была удивлена тем что никто даже не заикнулся о произошедшем позапрошлой ночью инциденте альрик ушел первым при этом он как то странно посмотрел на меня и незаметно подмигнул скоро у альрика именины сказал король когда я принялась убирать за альриком грязные тарелки я не хотел ничего говорить при нем но собираюсь устроить в честь этого дня праздничный пир. Будет много гостей тебе, Дара. Придется прислуживать за моим столом, если ты не возражаешь. — Нет, конечно же, — сказала я и, извинившись, поспешно вышла. Аздис тут же выскользнула из-за стола и шмыгнула следом, догнав меня в коридоре, спросила. — Дара, где ты была всю ночь? Я волновалась. Она посмотрела на меня своими по-детски наивными глазами и забавно нахмурила брови, став невероятно похожей на своего отца. «Или ты еще не знаешь, что в лесу появился медведь, который нападает на людей?» «Альрик что-то такое говорил», произнесла я. «Только можешь не волноваться. Я прошлой ночью осталась у Отты. Мы занимались допоздна, и я не рискнула идти домой в темноте». «Тогда хорошо». Аздис сменила гнев на милость и шепотом добавила. «Знаешь...» «Сегодня, когда мама спросила меня, ночевала ли ты дома, я ответила, что ты пришла поздно, но спала вместе со мной». Я удивленно посмотрела на девочку. «Ты солгала матери?» — спросила я. «Почему?» «Мне кажется, так будет лучше для тебя», — призналась Аздис. «Я не люблю лгать, но моя мама недолюбливает тебя, а мне, папе Альрику, ты нравишься». «Тогда спасибо». Я наклонилась и нежно поцеловала малышку в щеку. «А теперь я побегу, отнесу посуду, помогу на кухне и снова пойду к Котте. У нас с ней очень много работы». «Хорошо». Азди скивнула. «Только постарайся сегодня ночевать дома. Я думаю, мама придет проверять, спишь ли ты здесь. И ей вряд ли понравится твое отсутствие». Я погладила девочку по голове, и мы разошлись. Она отправилась в свою комнату, а я на кухню. У Кветы, как всегда, оказалось много дел. В итоге я освободилась не так скоро, как хотела бы, и вниз к берегу бежала, уже понимая, что старуха снова попеняет меня за опоздание, и ведь будет права. Что ей до моих забот? Ей надо, чтобы я училась. Остальное — моя печаль. Когда я пришла к Отте, она снова ждала меня, сидя на лавке возле дома. Остановившись рядом с ней, перевела дыхание, позволив сердцу успокоиться после быстрого бега, и перевела взгляд на старуху, одетую в давно не видавшую починки одежду. «Ты снова опоздала!» — прокрестела женщина. Ее яркие и такие молодые глаза с укором поглядели на меня. Стало стыдно, но оправдываться не хотела. «Прости», — только и сказала я, а затем спросила то, что намеревалась. «Скажи, а у тебя есть еще вещи, чтобы переодеться?» Старуха нахмурилась. Совсем не таких слов она ждала от меня. «Это что, вместо оправданий?» спросила знахарка, подозрительно прищурив глаза. «Чего задумала?» Я хитро улыбнулась ей в ответ. «Мне нужны веник, тряпка, и чтобы ты просто посидела на своей лавочке и не мешала мне делать то, что я собираюсь» проговорила, напустив на себя самый наглый вид. «Я больше не собираюсь учиться в этой темной и пыльной комнате. И еще переоденься, а я выстираю твои вещи. Погода сегодня хорошая, да и ветер славный, быстро просушит белье». Отто некоторое время хмуро смотрела на меня так, будто впервые увидела, а затем, к моему удивлению, рассмеялась. К вечеру, когда ее дом стал относительно чистым, постиранное белье и одежда сушились на веревке, а моя спина более походила на колесо и никак не желала распрямляться. Я села рядом с ней на лавочку и, вытянув ноги, устало вздохнула. Отто внимательно посмотрела на меня и улыбнулась. — Спасибо, — сказала она неожиданно мягко. Я кивнула и встала. — Я пойду, — сказала я. Не думаю, что сегодня способна заниматься, да и мне надо пораньше вернуться домой. «Хорошо, иди», — сказала старуха. «Я буду ждать тебя завтра». Мы попрощались, и я медленно пошла по берегу, наслаждаясь свежим морским воздухом и закатом. Я шла на утёс, чтобы проверить, как там Бьорн. Все то время, пока я возилась, убирая дом Отты, терзалась одной мыслью. «Как там мой северянин?» Интересно, помогло ли ему снадобье? Я все еще волновалась, что из-за усталости заговоры не возымели должного действия. А еще... Еще мне просто очень хотелось увидеть его снова. Вспомнив, как вчера поцеловала его, покраснела от собственной смелости, но продолжила подниматься наверх. Тропа казалась знакомой, и совсем не было страшно. До заката еще оставалось время и что-то мне подсказывало, что ведьма не станет покидать дом до темноты. Вот только когда я подошла к дому, исполненная надеждой увидеть Бьорна, то так и застыла на месте, увидев, что ворота в первый раз на моей памяти были наглухо закрыты. Даже Майи не было на ее прежнем облюбованном месте под деревом. Я подошла к воротам и несколько раз прокричала имя Северянина, но никто не отозвался. Нет, умом я понимала, что с ним все в порядке, раз он запер ворота. Но почему он тогда не отзывается? Что могло произойти, или его просто не было дома? Я ведь полностью залечила его рану, и он должен был чувствовать себя здоровым, как прежде. Прождав под чистоколом до сумерек, я еще несколько раз попыталась докричаться до северянина, но безрезультатно. Возможно, подумалась невольная, он просто не хочет меня видеть. По сердцу словно нож прошел. Глаза защипало от непрошенных слез. чего то стало обидно и горько, и я, бросив последний взгляд на дом, развернулась и пошла в поселение. Настроение испортилось. Мне до боли хотелось увидеть Бьорна, просто узнать, что с ним все в порядке. Я никогда не рассчитывала на что-то большее, но даже этого оказалась лишена. Вернувшись в дом вождя, я решила не ужинать и сразу пошла в нашу саздискомнатушку, где легла спать. Девочка к этому времени тоже спала. Я поглядела на ее спящее личико и невольно улыбнулась, радуясь тому, что дочь Харальда пошла характером и добрым нравом в отца, а не в мать-ведьму. Сон долго не шел ко мне, я ворочалась сбоку бок, Сердце билось так стремительно, что хотелось вынуть его из груди, и с силой сдавить руками, чтобы оно остановилось и перестало мучить меня. «Успокойся», — говорила сама себе, — «увидишь его завтра». Мало ли что могло произойти. Я лежала в темноте, закрыв глаза и прислушиваясь к дыханию Аздис, когда, скрипнув, приоткрылась дверь. Меня словно окатило ледяным воздухом. Я поняла, что это пришла Хельга. Как и говорила девочка, она все-таки решила собственными глазами убедиться, что я ночую в доме. Интересно, что она подумала? Что я могу быть убьёрна? Вряд ли он даже думает обо мне, — мелькнула мысль, — как это глупо. Это, несомненно, была рыжая ведьма. Я чувствовала ее каждой клеточкой своего тела. В комнате сразу сделалось темно, словно ночь поселилась здесь. Ночь и холод, такой лютый, что Аздис спряталась под одеяло с головой, пытаясь согреться. Хорошо, что девочка не проснулась, иначе, боюсь, она бы испугалась собственную мать. Я зажмурилась, пытаясь показаться спящей, да что-то подсказывало, что темная чует меня так же хорошо, как и я ее. Внутри снова пробудился ненавистный мне страх. Липкий, холодный, он трогал меня под одеялом. Касался щек морозными ладонями, а я отчаянно жмурилась, читая про себя слова заговора, отпугивающего тьму. Хельга еще немного постояла на пороге, а затем, тихо затворив дверь, ушла. Когда стихли ее шаги, я приподнялась в постели, в комнате снова стало тепло, и мой лоб покрылся испаренной. Вытерев его рукавом, я поглядела на малышку Аздис, Затем встала и поправила ей одеяло, чтобы девочке дышалось легче. Аздис вздохнула и, перевернувшись на бок, продолжила спать. А у меня в голове мелькнула странная догадка. Что, если Бьорн закрыл ворота, потому что к нему снова приходила Хельга? Но тогда почему не открыл, когда его звала я? Так и просидев без сна до утра, разбудила на рассвете Аздис, и отправилась вместе с ней умываться. Холодная вода немного взбодрила меня. Днем Хельга не казалась такой страшной, какой бывала по ночам. То ли дело было в солнечном свете, то ли еще в чем-то. Но в моей груди родилась храбрость, и я твердо решила для себя, что сегодня непременно проберусь в дом на утесе. Мне надо увидеться с Бьорном, А там решу. Скажет, чтобы больше не приходила, не приду. Сердце за душу от зарождающихся чувств к северянину, но не приду. Главное — убедиться, что он жив и здоров. Остальное не важно. Отправившись в кухню вместе с Аздис, почти проглотила свою кашу, а затем подхватила сумку и, попрощавшись с девочкой и с теми, кто находился на кухне, стримглав выбежала из дома, едва не столкнувшись на пороге с Вестой, несущей ведро с водой для Кветы. — Куда ты так бежишь? «Будто за тобой гонятся!» — вскрикнула она. «Чуть воду из-за тебя не перевернула!» «Прости, я тороплюсь!» Я вскочила на ноги и побежала. Но утёс поднялась так быстро, как не поднималась никогда. Вот за деревьями показался высокий чистокол и крыша дома. Я перешла на шаг и, запыхавшаяся, остановилась перед запертыми воротами. Мое сердце на секунду остановилось и словно упало вниз. «Бьорн!» — крикнула я. Ответом мне была тишина. Я позвала его снова и снова, а затем, так и не дождавшись ответа, села на землю и вытерла набежавшие на глаза слезы. Вот и все. Он не отозвался, не вышел. Внутри что-то перевернулось. Глупое отчаяние, свойственное только молодым влюбленным, затопило душу. «Больше никогда не приду сюда». Я так старалась, чтобы он снова мог видеть. Мне так хотелось помочь ему, и вот как все закончилось. Но самое страшное, что я даже не знаю, вернулось ли его зрение. Хотя вряд ли, иначе он давно бы показался в храньёле. Встав на ноги, отряхнула штаны и, не взглянув на дом, быстрым шагом направилась вниз. Даже услышав, как мне вслед замяукала кошка, я не обернулась и только перешла на бег. В день рождения Альрика прибыло столько гостей, что в доме вождя не для всех нашлось место, и поэтому некоторых селили в домах приближенных к вождю воинов, а кто-то даже вынужден был спать прямо в хлеву на сене среди коров. Впрочем, отсутствие спальных мест никому не испортило праздничного настроения. Из прибывших гостей я знала только Йорвана с дочерью и купца Сингурда. Последний был необычайно весел, Даже вспомнил меня и поинтересовался, как мне живется у Харальда. После Ветла, вместе с которой мы обслуживали столы, разливая гостям вино и мед, объяснила мне, что у купца недавно родился сын. Вот потому-то он и такой радостный. До этого жена приносила ему одних дочерей. И Сингурд уже не надеялся на появление наследника. Они с женой уже оба были в возрасте. Поэтому это явно была их последняя попытка иметь сына. И, к счастью, она увенчалась успехом. Отмечать начали с вечера именин. В большой зал снесли несколько длинных столов и лавки. По углам расставили бочки с пивом и медом, чтобы те не мешали и в то же время всегда находились под рукой. Столы ломились от угощений, приготовленных проворной кветой. Здесь были и сыры, и жареное мясо, тушеные овощи, и птица свертела а также всевозможные явства, заранее припасенные для праздника. Сингурд откуда-то привез музыкантов и жонглеров, а Йорван вообще повеселил народ, когда подарил Альрику трех смуглых рабынь, купленных им специально для такого случая. В разгар веселья он поднял руку, призывая к молчанию. Когда шум улегся, и все в удивлении посмотрели на Йорвана, Северянин, сияя довольной улыбкой, велел в слуге привести рабынь. Мы, светлые, с любопытством ожидали обещанного накануне сюрприза и, встав у стены, увидели, как в зал вошли три красивые девушки. У них была очень темная, необычная кожа и длинные черные волосы. Рабыни вышли на середину зала, встав между столов так, чтобы каждый находившийся внутри смог их видеть. Северяне загалдели, но никто, кажется, не удивился ни девушкам, ни цвету их кожи. Никто, кроме меня. Я и слыхать не слыхивала, что могут быть такие красавицы. У них были яркие белки и невероятно белые зубы, сверкавшие, когда рабы не улыбались. Но вот Йорван вскинул вверх руку, призывая всех в зале к тишине. Затем он сделал знак, и один из музыкантов принялся бить в барабан. Девушки подняли тонкие руки и начали танцевать. Одежда на них была мало, срам просто, а не наряды. Прозрачные штаны из легкой, как паутина ткани, и короткие странные рубахи, оставлявшие животы обнаженными. Увидев девушек, воины сперва обомлели, а потом радостно заревели, а рабы не продолжили танцевать. Причем они делали это так легко и плавно, что даже мы, светлые и невольно засмотревшись, забыли наполнить опустевшие чаши. Многие прихлопывали в такт барабаном и топали ногами. Сидевший во главе стола Харальд казался довольным и порядком выпившим, и только виновник торжества едва обратил внимание на танцовщиц. Занятый беседой с Сингурдом, он только мимолетно окинул взглядом тонкие стройные тела рабынь и отвернулся. Я успела заметить, что Йорвану не понравилось столь откровенное пренебрежение его подарком, но он промолчал. Возможно, он надеялся увидеть Альрика своим зятем и не хотел раньше времени портить с ним отношения. Сколько продолжались танцы, не знаю. Скоро мы светлые продолжили ходить между столами, подливая северянам то пиво, то вино. В воздухе стоял хмельной дух, приправленный запахами еды. Чернокожих рабынь отпустили, и мужчины продолжили веселые разговоры, порой срываясь на дикий хохот. Они то поднимались из-за стола, провозглашая тосты в честь именинника, то просто, сбросив на пол утварь, принимались мириться силами на руках. Таких я старалась обходить. Пьяные да веселые люди Харальда то и дело норовили приобнять рабынь. Ветли доставалось за нас двоих. Меня не трогали, хотя смотрели с интересом. Видимо, помнили, что я княжна, пусть и из самого захудалого княжества. Хельга сидела рядом с Гудхильд. Эти две женщины напоминали мне змей, выбравшихся погреться на солнце. Они явно нашли общий язык. А вот маленькая Аздис едва дотянула до полуночи и ушла спать, а веселье тем временем продолжалось. На смену танцовщицам пришли жонглеры. Я почти не смотрела на их выступление едва успевая разливать пиво, но, судя по восторженному улюлюканью гостей, выступление всем пришлось по душе. У меня же все мысли сводились к тому, чтобы все поскорее закончилось и чтобы я смогла пойти и отдохнуть. Но северяне продолжали веселиться, и, казалось, не будет конца и края этому празднику. Я продолжала ходить между столов, как вдруг заметила, что в зале стало неожиданно тихо. Так тихо! что я услышала, как толстая муха, опьяневшая от тепла дома, бьется в окно, затянутое обычьим пузырем. Застыв, поглядела на лица собравшихся. «Да что с ними не так?» — подумала, недоумевая. У Харальда на лице застыло откровенное удивление и что-то еще, что-то, чего я сразу не смогла понять. А затем Альрик вскочил из-за стола, да так и остался стоять на месте, глядя куда-то за мою спину. Резко обернувшись, я едва не выронила из рук кувшин и неловко поставила его на край стола, глядя во все глаза настоявшего на пороге мужчину. Сердце пропустило удар. Кровь бросилась в лицо, а затем побежала по венам раскаленным металлом, как тот, из которого рождаются добрые мечи. Да я даже дышать забыла, и только в висках продолжала стучать единственное имя Бьорн. Бьорн. Он был одет в дорогую тунику, доходящую до колен, и в теплые облегающие штаны, заправленные в высокие сапоги. На плечах лежал дорогой тяжелый плащ, оттороченный волчьим мехом. К поясу был пристегнут тот самый меч, который я видела на стене в его доме. Окинув взглядом присутствующих, хозяин дома на утесе шагнул в зал. Мое сердце радостно встрепенулось, когда я увидела то, что так мечтала увидеть. Ведь, судя по тому, как он, ухмыляясь, смотрел на присутствующих, к нему вернулось зрение. Значит, у меня получилось. Я смогла. Да, впору было пуститься в пляс от осознания того, что мне хватило сил совершить маленькое чудо. Первым опомнился Альрик. Он бросился к брату и обнял его. Бьорн, ты!» — проговорил младший сын Харальда, и в голосе его звучала искренняя радость. Ты снова можешь видеть? Это лучший подарок на мой день рождения. Бьорн дружески приобнял брата и похлопал его по плечу. Альрик повернулся к музыкантам и сделал знак, чтобы они продолжали играть. Я же смотрела на Хельгу. Ведьма была бледна, как полотно. Она впилась взглядом в Бьорна и судорожно сжала пальцы в кулаки. Глаза ее опасно сверкали, но в них было и что-то похожее на радость и на предвкушение. «Пойдем, присядем с нами!» Альрик подвел Бьорна к столу и посадил между собой и Харальдом. Я с удивлением заметила, как переглянулись отец и его старший сын. Мне показалось, что королю как-то неловко видеть старшего сына, но он все-таки пересилил себя, встал и обнял его. «Сын!» — только и сказал Харальд. Бьорна отстранился и, что-то тихо ответив отцу, сел на свое место. Я схватила кувшин и чистую чашу, и поспешила к Бьорну. Встав рядом с ним, наполнила ее вином и поставила на стол, прямо рядом с его рукой. Мне так хотелось, чтобы он заметил меня, чтобы посмотрел в глаза. Я хотела что-то понять для себя, увидеть в его взгляде, но Бьорн едва взглянул на меня и заговорил с Альриком. Я вздрогнула, и помедлив, отошла, не сразу сообразив, что произошло. И тут внезапно поняла что он просто не узнал меня, потому что никогда не видел моего лица. «Возможно, если я заговорю с ним...» «Нет», — осадила сама себя. «Не надо ничего предпринимать. Пусть все идет так, как должно. Он не захотел тебя видеть раньше. Почему думаешь, что захочет увидеть теперь?» Совершенно расстроенная я пошла наполнять опустевший кувшин. Настроение мое заметно ухудшилось, и даже ветла заметила произошедшую во мне перемену. «Что случилось?» — спросила она озабоченно. «Все хорошо», — ответила тихо. «Мне просто стало дурно. Здесь такой тяжелый воздух». Я сунула ей в руки кувшин. «Пригляди за столом, а я выйду ненадолго во двор, подышу свежим воздухом». «Конечно». Ветла забрала кувшин из моих рук. «Иди, я пока справлюсь и сама». Она смотрела мне вслед, пока за мной не закрылась дверь. Оказавшись вне стен дома, я прошлась за угол, туда, где под окном стояла низкая лавка. Присев, подняла голову и посмотрела на чистое, усыпанное звездами небо, предвещавшее холодный рассвет. Я гнала злые мысли прочь, но они все равно упорно возвращались, и моя голова грозила взорваться от их насмешливого бормотания. «Дара!» — внезапно услышала я. Обернувшись, увидела Атли, выходящего из коровника. Чего не спишь? – спросила, рассердившись на его внезапное появление. Мне так хотелось побыть одной, а тут он. Ты что тут делаешь? – вопросом на вопрос ответил пастушонок. Я думал, ты в большом зале обслуживаешь столы. Я вздохнула и сказала правду. Бьорн вернулся, и на душе стало тяжело, и одновременно легко от этих простых слов.